Глава третья. Свел после вакцинации и трансформации Лон сам провел с ней беседу, сообщив, что Верховная Осап Сьюис передала Джао, контролирующий Холонов. Она стала Кипдига, обманом завладев боевой вакциной. Теперь на планете Ажус готовит нападение на наш флот. Я не просто говорю «наш». потому что ты теперь часть цивилизации кип и мы будем заботиться обо всех Джао, оставшихся здесь. У вас равный доступ ко всем технологиям нашей цивилизации. Кип-Дига многогранная цивилизация. В нее входят представители многих рас. Я горда тем, что стала частью цивилизации кип -Дига. Мои соплеменники разделяют мои чувства. Вы поставили нас на новый уровень развития. Мы обрели функциональные тела, и наше сознание стало безгранично. Ментальные способности возросли многократно. Я и Джао готовы работать и делать все для процветания цивилизации Кипдига. Достойный ответ. В настоящем мы вакцинировали миллион особей Джао. Постепенно вакцинируем всех. Благодарю тебя, председатель. У меня один вопрос. Почему верховная особь Сьюис предала нас, улетела, оставив здесь? Так не должно быть. Так, Джао, не поступают. Ты права. Сьюис украла вакцину, хотя могла попросить, мы бы не отказали. Что касается второго вопроса, то здесь все сложнее. Точного ответа нет. Есть предположение, что в цивилизации Джао произошел раскол. Большая часть переселилась на другую планету, чтобы бороться против нас. А вторая часть осталась на планете Соас, Готовясь захватить власть в доступной части Вселенной, среди них есть избранный. У этого избранного есть цель, полный контроль над всеми, в том числе и над второй частью цивилизации Джао». «Поняла. Если дело обстоит таким образом, то я становлюсь верховной Джао здесь, в этом секторе пространства, и вхожу в правительство цивилизации Кипдига. Так?» Свел не ожидал такой постановки вопроса. «Одно дело боевой отряд, отряда, совсем другое. Полноправная часть цивилизации с местом в правительстве». С другой стороны, он только что сам нарисовал ей будущее и место Джао в этом будущем. Лон сделала именно такой вывод, который должна сделать. Отступать поздно, нужно идти до конца. Анализ занял долю секунды. То, что он скажет сейчас, станет отправным шагом в истории цивилизации Кипдига, объединившейся с Джао. Он творил историю прямо сейчас. Такой шаг мог возвысить цивилизацию, а мог и уничтожить. Он поставил на карту все и зарычал. Общались они в аудиорежиме через переводчика, видимо, в последний раз. Джао Лон. Ты назначаешься в правительство и занимаешь должность заместителя-председателя Межгалактического Союза. Ты можешь назначить еще 10 Джао по своему выбору на ответственные посты. С этого момента ты и все Джао входят в ментальное поле цивилизации. Думаю, статус верховной контролирующей Джао нужно оставить в прошлом, потому что теперь они не контролирующие Джао, а члены нашего общества. Хорошо, обрести новую родину в новых условиях на поверхности планеты в телах, способных на самостоятельные действия, мы не подведем. Вам не придется сожалеть о принятом решении. Понимаю, вы сомневаетесь и думаете, что рискуете. Свел хотел было возразить. Но вовремя вспомнил, что общение ведется уже в ментальном поле, а здесь скрыть ничего нельзя. Так думать заставляет прошлое. Понимаю и повторяю, никакой опасности нет. Вы приняли в союз совершенно лояльную расу, готовую защищать новую цивилизацию до последнего вздоха. Добро пожаловать. Дел очень много, поэтому приступать придется сразу». Вижу, последствия контроля Джао над цивилизациями ощущаются до сих пор. Ситуацию можно поправить, подкорректировав сознание обычных биологических членов нашей цивилизации. Совершенно безопасная операция, которая позволит избавиться от наследия прошлого. Мы думали над этим, но не хватало ментальной мощности и опыта работы с биологическим сознанием. У нас есть и то, и другое. «Но это не главное. Вы обеспокоены действиями моих соплеменников, тех, что произвели раскол цивилизации Джао, во главе которых стоит Сьюис. Есть такие опасения. Только не Сьюис, а один из избранных. И они стали Джао что позволяет им захватывать наши корабли, эскадры и флоты. Вы пытались их нейтрализовать, но не получилось. Используя свои новые способности, они смогли уйти от погони и теперь готовятся нанести удар. Это случится не быстро, но то, что случится, сомневаться не приходится. Ты права. В звездной системе им удалось взять под контроль боевой флот командующего Просова с оружием и генераторами излучения. Если флот выпустить из системы, беды не миновать. Генераторы излучения — это то, без чего мы не сможем жить? Да, именно так. Здесь в этом комплексе тоже стоит генератор излучения, только на планете Лагуна их нет. Там естественная среда обитания и излучение дает ядро планеты Лагуна. Получается, что несколько десятков тысяч Джао Кипдига угрожают уничтожением целой цивилизации? Действительно жестоко, так и есть. В таком случае наша задача защитить наш новый дом и наказать тех, кто отказался от нас. И изгнал из своих рядов. Не будем тянуть. Такая задача нам под силу. Нас пока миллион. Их всего несколько десятков тысяч. Мы можем взять их под контроль. Если не получится, уничтожим. Что тебе нужно для выполнения задачи? Полный контакт с цивилизацией Межгалактического Союза и, конечно, с цивилизацией Кипдига. Так тому и быть. Контакты, вхождение в цивилизацию займет время. Я могу лишь добавить... которого нет. Ведите себя со мной естественно. Говорите или, вернее, транслируйте то, что думаете. Вы меня не обидите и не шокируете. Мы знаем людей и их психологию. Но я не человек. Знаю, вы принадлежите к цивилизации Шит. Но настолько пропитались человеческой психологией, что стали больше человеком, чем Шит. Спасибо за откровенность. Я вызываю на связь президента Светлова. Лон кивнула, Сейчас она находилась в образе красивой блондинки. Светлов не находил себе места. Ситуация усложнялась с каждым часом. Антон доложил, что флот Просова под контролем, и по большому счету ему самому нужно уводить свой флот из системы. «Почему уводить?» «Оставайся, понаблюдай, что будет происходить». «Сергей, ты что, не понимаешь? У Джао Кипдига целый флот, который они взяли под контроль. Мой флот они тоже возьмут под контроль. Уже начались ментальные атаки». Они ищут способ пробить защиту и, думаю, найдут». «Не паникуй, Антон. Продержись еще немного. Обещаю найти решение вопроса. Поторопись, Сережа. Времени совсем мало». На связь вышел Свелл. Президент тут же ответил. «Как дела? Что нового? Как активация наших союзников?» «Дела по-прежнему не очень. Активация идет планово. Только теперь Джао бдигане наши союзники...» Светлов не выдержал и прервал его восклицательным возгласом. «Как не союзники? А кто же?» — сказал, боясь услышать в ответ, «враги». Свел продолжил. «Не союзники, а полноправные члены нашего общества. Лон назначена моим заместителем, остальные постепенно вплетаются в наше общество. Они нам помогут?» «Лон рядом», — спроси ее сам. «Вы нам поможете?» Мы поможем нашей общей цивилизации. Насколько я понимаю, объединение галактик не за горами. Благодарю. Действительно, такие планы имеются. Что нужно для нейтрализации бунтовщиков? Выражайтесь точнее и не стесняйтесь. Вы хотели сказать «врагов»? Да, вы правы. Они готовы на все и уже почувствовали вкус крови. Понимаю. Синоним, то есть «готовы напасть»? Пока нет, но «нападут». «Обязательно нападут. Тогда к делу. Я могу ментально войти в ваше информационное пространство с тем, чтобы понять, как обстоят дела и решить, как поступить в данном случае. Какой метод применить к бунтовщикам?» Сергей сделал паузу, приблизительно подумав, так же, как и Свелл, совсем недавно. «А не приведет ли такая доверчивость к потере контроля над цивилизацией?» Свелл сделал шаг, и пока все шло гладко. Если отказать, то посею недоверия. недоверие. «Надо идти до конца». «Хорошо. Полное доверие. Информационное поле открыто для тебя». Внешне ничего не произошло, но через пару минут в голове светлого прошла череда образов, потом прозвучал голос Лон. «Вы хорошо поработали. Пятое поколение Кипдиго по своим возможностям вплотную приблизилось к нам. Еще пару поколений, и они станут такими же, как мы». В предстоящей операции будут участвовать только Джао -Кип и Кипдиго не ниже пятого поколения. Мне нужен флот, в котором разместятся полмиллиона Джао и сто тысяч Кипдиго пятого поколения. «Зачем Кипдиго пятого поколения?» – поинтересовался Сергей. «Когда мы вступим в мнемоническую битву, нужно, чтобы за кораблями кто-то смотрел и управлял. Возможно, придется применять оружие». «В таком случае, когда можете выступить?» «По готовности». «Отлично. Председатель, обеспечьте Лон флотом, а я подберу необходимое количество кипдига и направлю к вам». «Хорошо. До связи, президент». Потом обратился к Лон. «У вас остались вопросы к президенту?» «Вопросов много. Я их задам после операции. А сейчас займусь подготовкой. На вас флот?» «Хорошо. Постараюсь подготовить как можно быстрее». «И еще, председатель, посоветуйте президенту отозвать флот Северова». Иначе он неминуемо попадет под контроль наших врагов. Повернулась и вышла. Свелл слегка ошарашенно глядел ей вслед. Потом последовал совету и связался еще раз с президентом. Тот ответил несколько растерянно. «Что еще?» «Прошу простить. Лон попросила передать вам, чтобы вы отозвали флот Северова, иначе он неминуемо попадет под контроль Сьюис». «Спасибо. Попробую». «Как думаешь, мы не поторопились с тобой?» «Думаю, нет. По-другому никак». Гарантированный проигрыш. «Ладно, успокоил. Будем надеяться на лучшее. Готовясь к худшему». Светлов сразу после разговора связался с Антоном и приказал ему срочно вернуться на базу. «Я понял. Сейчас отдам приказ». Сергей резко попытался встряхнуть его. «Антон, сосредоточься на мне. Увеличь ментальную защиту и немедленно прыгай в свою звездную систему. Я пытаюсь. Не получается». «Вводи координаты в пространственно-временную установку, я продиктую!» И стал диктовать. Внезапно связь оборвалась. «Опоздал!» сиевы взяла под контроль флоты Антона Северова. Теперь у них появилась сила, но все равно этого мало. Жаль Антона. Если вернется, инсталируем ему копию сознания». «Если вернется, конечно», — горестно подумала Сергею. Что толку горевать, как говорили в древности? Пришла беда. Отворяй ворота. Связался с председателем и поведал ему невеселые новости. Тот сообщил Лон. Через некоторое время и председатель, и президент услышали в сознании голос Лон. «Все не так плохо. Я прозондировала пространство звездной системы Ажус. Там нет флота Северова. Он в портале. Видимо, ушел в последние мгновения. Сьюис не хватило немного времени». «Спасибо, Лон». Хорошие новости. А тебя они не обнаружили? Они даже подумать не могут, что вы создадите оружие, равное по силе тому, что имеют они. Ты имеешь в виду, что мы используем вакцину? Именно. Времени мало, теперь им нужна вакцина. Много вакцины? Они готовятся к походу. Будьте готовы. Планетарную и орбитальную оборону приведите в боевую готовность. Все подозрительные объекты уничтожайте без раздумий. И помните... «Они могут принять облик кого угодно и подстроиться под любую информационную матрицу». «Что с флотом?» Резко перешла она к делу. «Светлов ушел со связи обычной, в ментальной остался. Вернее, его оставила Лон. ответил Свелл. «Флот готов. Ждем Кипдига пятого поколения». «Президент, что с Кипдига?» «Кипдига прибудут только через двое суток. Раньше никак невозможно». «Двое суток много. Будет поздно». Теперь каждая секунда на счету. Стартуем через два часа. Вас, президент, попрошу направить в систему флоты скипдига пятого поколения для нашего прикрытия. Как пойдет ментальный бой, никто сказать не может. Непременно отправлю. Надеемся на вас, заместитель председателя. И ждем вашего возвращения с победой. Приложу все силы. А их у нас гораздо больше. Даже слишком много для первого противостояния. Как вы, люди, говорите... Лучше взять запасом, чем проиграть. На этом ментальное совещание на высшем уровне закончилось. Наступило время действовать. Свэлл связался с Андреем и ввел его в курс дела. «Такие дела, Андрюша. Нужно выделить пять флотов. Полетят пятьсот тысяч Джао Кибдиго. Командовать флотами будет мой заместитель Лон». «Кто это? Не знаю такого». «Только что назначено. Это Джао Кибдиго. Она уже переговорила с твоим отцом». Он ее поддерживает. Прошу помнить, Андрюша, они члены нашей цивилизации. Смотри, не наломай дров. Помни, они наша единственная надежда на решение вопроса. Для информации, флоты Северова едва не попали под контроль врага, и только благодаря новому заместителю удалось их спасти. Если решение принято на высшем уровне, так тому и быть. Прошу только об одном. Разрешите мне полететь вместе с вашим заместителем в качестве оперативного командующего. «Ох, Андрюша, Андрюша, мы с тобой договорились. Но что поделаешь, так и быть. Лети. Но смотри, будь бдителен и осторожен. Битва серьезная. Тут ведь еще какая трудность. Воевать придется с нашим флотом. Он хоть и под контролем, но наш. И экипажи там наши. Помни об этом, когда захочешь повоевать или ввести конфликт в горячую фазу. Понимаю. Придется атаковать, только если не будет выбора. На том и закончили разговор. Наступали трудные времена, которые решали будущее многих цивилизаций во Вселенной. Андрей работал быстро и спустя пару часов укомплектовал корабли экипажами, по большей части кепдига, многие из них пятого поколения, после чего вошел в ментальное поле и сразу обнаружил Лон. Она инструктировала своих бойцов, но заметив ауру Андрея, сразу протянула информационный лучик. «Командующий, вы ко мне?» «Да, продолжайте, я подожду, пока вы закончите». Не стоит терять времени, я работаю в режиме многозадачности. Флоты к старту готовы и укомплектованы экипажами, состоящими в большинстве своем из дига Многие пятого поколения. Спасибо. Очень оперативно. Через полчаса начнем посадку джау Кто полетит оперативным командующим? Я взял на себя смелость предложить свою кандидатуру. Председатель Свел не возражает. Лучшего командующего и желать не надо. Я утверждаю вас в должности. В таком случае я к флоту готовлюсь к приему бойцов. Хорошо сказано, бойцов нас так никто не называл. Вашу силу я испытал на себе в ментальном бою в звездной системе Алонов. Как же помню безоглядная атака с полным чувством самопожертвования и с одним желанием победить. Я участвовал в отражении той атаки и теперь понимаю, что это такое беззаветное служение своей цивилизации, пожертвовать своей жизнью ради нее. «Как-то так. Мы скоро прибудем, командующий. До встречи!» Андрей размышлял над временами, которые изменились до неузнаваемости. Кто мог подумать, что им будет командовать особ Джао? «А вот поди ж ты. Командует». «Главное, чтобы мы не ошиблись. Джин освобожден из бутылки. Хорошо, что у нас появились союзники. Кто же знал, что Джао Кипдига настолько сильны? Получается, что, войдя в нашу цивилизацию, они займут главенствующее положение». Правда, у них есть предел, они не могут размножаться, тогда как мы от поколения к поколению умнеем. У меня есть внук шестого поколения. Правда, он настолько далек от всего обыденного, даже становится страшно. Чистый киборг, без страха и упрека. Ладно, о будущем потом. Нужно разобраться с возникшей угрозой, а потом займемся внутренними проблемами. Размыслив таким образом, отправился на орбиту. В рубке своего флагмана отдал команду двум флотам принимать бойцов десанта и готовиться к боевому походу. «В походе использовать индивидуальную защиту от ментального воздействия в постоянном режиме. Операция будет проходить в звездной системе Ажус. наши противники Джао Кепдига. Им удалось взять под контроль экипажа нашего флота под командованием Просова. Вы все его знаете. Будьте готовы к любым неожиданностям. Я лечу в качестве оперативного командующего». За операцию отвечает заместитель председателя правительства Межгалактического союза Лон. Подумав, решил, что нужно сказать все до конца, всю правду, и добавил. «Лон и бойцы-десантники Джао Кибдига перешли на нашу сторону и стали членами нашего общества. Отвечаю за каждого. От них теперь зависит наше будущее».